Корабль Иштар Абрахам Мэрит Герой романа «Корабль Иштар» Джон Кентон, преуспевающий житель современной цивилизации, волю волшебства переносится в мир акадских богов, выясняющих свои запутанные отношения с помощью обычных людей. Угодив в самую гущую интриг, затеянных богами, Джон Кентон становится главным действующим лицом в борьбе добра и зла, света и тьмы, Богини Иштар и Нергала, Повелителя Теней, Бога, правящего в подземном царстве. Абрахам Мерит. Корабль Иштар. 1. Появление корабля. Облачко странного запаха по спирали поднималось над большим каменным блоком. Кентон почувствовал, как оно будто ласковой ладонью коснулось его лица. Он отчетливо ощутил этот запах, незнакомый аромат, слегка беспокоящий, воскрешающий в памяти чуждые ускользающие образы, отрывки мыслей, что исчезали, прежде чем мозг мог уловить их. Ощущал с того самого мгновения, как снял упаковку с предмета, который старый археолог Форсит прислал ему из песчаных склепов давно мертвого Вавилона. Он снова мысленно измерил блок, 4 фута в длину, Несколько больше в высоту, немного меньше в ширину. Выцвевшего желтого цвета. Столетия висели на нем, как полупрозрачное одеяние. Надпись только на одной стороне. Десяток параллельных линий архаичной клинописи. Если Форсит не ошибся в своем толковании. Надпись сделана во времена правления Саргона Аккадского. 6000 лет назад. Поверхность камня оббита, усеяна трещинами. Знаки в форме клиньев повреждены, почти неразличимы. Кентон склонился ниже. Аромат стал сильнее. Его спирали цеплялись, как десятки щупалец, как маленькие пальцы, тоскующие, просящие, умоляющие. Умоляющие об освобождении. Что за вздор? Кентон распрямился. Рядом лежал тяжелый молоток. Кентон схватил его и неторопливо ударил. Послышался звук, он становился громче, еще громче, в нем прозвучали музыкальные тона, будто заговорили где-то далеко нефритовые колокольчики. Звук прекратился, остался только высокий колокольный перезвон. Колокольчики звучали все яснее, все ближе. Они приближались по бесконечным коридорам времени. Потом резкий треск, блок раскололся. Оттуда запульсировало сияние розового перламутра, А вместе с ним волна за волной аромата больше не вопрошающего, не тоскующего, не умоляющего. Теперь он был ликующим, триумфальным. Что-то скрывается в блоке. Что-то пролежало в нем 6000 тысяч лет со времен Саргона Акадского. Снова прозвучали нефритовые колокольчики. Снова они просили о чем-то. Потом повернули и понеслись назад по бесконечным коридорам времени. Стихли, и тут же блок стал опадать. Исчез. Превратился в окружающиеся медленно оседающее облако, сверкающей пыли. Облако вращалось в водоворот сверкающего тумана. И исчезло, как будто отдернули занавес. В блоке находился корабль. Он плыл на пьедестале волн из лазурита. Верхушки волн белели молочным горным хрусталем. Корпус корабля тоже из хрусталя кремового и слегка прозрачного. Нос в виде ятагана, круто изогнутого назад. Под загнутым назад концом етагана каюта. Ее обращенные к морю стены, как у галеона, образованы высоко поднятыми на носу бортами. Там, где борта поднимались, образуя каюту, начиналось легкое сияние, согревавшее туманный хрусталь. Оно становилось сильнее по мере подъема бортов, ярко сверкало на самом верху, превращая каюту в розовый драгоценный камень. В центре корабля, занимая треть его длины, находилась грибная яма. К ней от розовой каюты спускалась палуба цвета слоновой кости. Часть палубы, шедшая корме, по другую сторону ямы черная. На корме другая каюта, больше, чем на носу, но приземистая и тоже черная. Обе части палубы широкими платформами тянулись по бокам грибной ямы. Посреди корабля белая и черная пасти палубы встречались. При этом возникало странное впечатление соперничества, борьбы. Они не смешивались, не переходили друг в друга. Обрывались резко, край к краю, враждебно. Из ямы поднималась высокая мачта, заостренная и зеленая, как сердцевина огромного изумруда. На рее размещался широкий парус, светящийся, будто сделанный из огненных опалов. От мачты и реи спускались насти тусклого золота. По обе стороны корабля по одному ряду больших весел. Их семь. Их алые лопасти погружены в перламутровую лазурь волн. И драгоценный корабль имел экипаж. «Почему?» – удивился Кентон. Он не заметил этого раньше. Как будто крошечные фигурки только что появились на палубе. Женщина выскользнула из двери розовой каюты. Ее рука еще протянута к закрывающейся двери. И еще женские фигуры на белой палубе. Их три. Их Они сидят, головы низко опущены. Две держат арфы, третья – двойную флейту. Маленькие фигурки, не больше двух дюймов в высоту. Игрушки. Странно, но он не может различить ни черты лица, ни детали одежды. Фигурки нечеткие, как будто на них наброшена вуаль. Кентон сказал себе, что виной тому его глаза. На мгновение закрыл их. Открыл их. Взглянул на черную каюту и почувствовал все растущее недоумение. Когда корабль появился, черная палуба была пуста. Он готов поклясться в этом. Теперь здесь, на самом краю ямы, виднелись четыре куклы. А сбивающая с толку дымка, вокруг игрушек все гуще. Конечно, виной его глаза. Что же еще? Надо лечь и дать им немного отдохнуть. Он неохотно повернулся, медленно пошел к двери. Остановился в нерешительности, оглядываясь на сверкающую загадку. Всю комнату за кораблем затянуло дымкой. Кентон услышал рев бури, звуки множества ураганов. Свистящий хаос обрушился на него водопадом могучих ветров. Комната раскололась на тысячи фрагментов, растаяла. Сквозь этот хаос ясно послышались звуки колокола. Один, два, три. Он узнал этот колокол. Его часы били шесть. Третий удар оборвался на середине. Прочный пол, на котором он стоял, растаял. Кентон почувствовал, что висит в пространстве, полном серебряного тумана. Туман рассеивался. Кентон увидел сквозь него обширную поверхность волнующегося океана, а в 10 футах под собой палубу корабля. Потом ошеломляющий толчок, удар в правый висок. а Расщепляющиеся молнии принесли с собой тьму, которая охватила и море, и корабль.